Пока не больше, чем на 20%, господин Фельдмаршал последовал немедленный ответ. Послезавтра начнет действовать перегрузочная станция в Слубске, что позволит ускорить темпы наполнения складов примерно в полтора-два раза. Вчера началось движение поездов от Минска сюда, к Борисову и далее на Оршу. Также открылось движение от Бобруйска на Могилев. Из-за нехватки подвижного состава. В первую очередь перевозятся боеприпасы и предметы вооружения. Маршевые пополнения будут транспортироваться по железной дороге только в случае экстренной необходимости. Штабом группы армии принято решение о формировании строительных подразделений из местного населения для помощи в организации дорог. Так что улучшение ситуации наступит в ближайший месяц-два. Это просто замечательно! — воскликнул Гудрян. Как сообщают командиры моих дивизий, ситуация особенно сложная в разведывательных подразделениях дивизий. Было бы неплохо, если бы для них поставили дополнительные мотоциклы и бронеавтомобили. Или в мауэрвальде о таких мелочах не думают? — Итак, — продолжил Клюга, словно не слышал быстроногого Хайнца. Вы предлагаете наступать, имея в наличии около 50% боеготовых танков. Хотя, после сегодняшних докладов, мне кажется, эту цифру стоит пересмотреть в сторону уменьшения. 20% потребного запаса боеприпасов, чуть больше 30% горючего и, главное, нависшую над нашим правым флангом Группировку маршала Буденова с оценочной численностью полмиллиона солдат? Или вы этого не заметили? А что, с русскими воюет только наша группа армий? Огрызнулся со своего места Гудериан. Конечно, нет. Но успехи Рундштетта и Леба пока оставляют желать большего. Именно поэтому. Ставка выпустила известную вам директиву, которую мы и будем выполнять. И вместо прожекторства я советую вам, господа, сосредоточиться на решении текущих задач, а стратегические построения оставьте. Деревня Новая Дрокова, Демидовский район Смоленской области. 17 августа 1941 года. 11.08 «Ну что, Клаус, как дела?» Невысокий плотный солдат остановился рядом состоящий в тени здоровенной липой телегой. Из лежащего вне сена высунулась голова еще одного военнослужащего, который протяжно зевнул, потер глаза и, наконец, ответил. «Все в порядке, Вилли. Меняться пришел?» Ага ответил первый и достал из кармана Френча какой-то небольшой сверток. «Как всегда?» «Да!» Разбуженный целиком вылез из сена и, протянув руку, взял подношение. Все сослуживцы знали, что некурящий Клаус охотно меняет свой табачный паек на сахар и кофе, который отправлял младшей сестре в Гамбург. «И верно! Зачем молоденькой девчонке 6 или Сулима, а за сахар можно на черном рынке много чего выменять. А шести сигарет на день многим заядным курильщикам, тем более на войне, не хватало. Вот и менялись. Получив красную с белым гербом на этикетке пачку Сулимы, Вилли не ушел по своим делам, а вскарабкался на телегу и закурил. Кстати, Давно хотел тебя спросить, Клаус, от чего ты с такой фамилией служишь рядовым? Вот, фон Шойбенер, ведь как? Ты, случайно, не родственник героя движения? С таким имечком тебе прямая дорога в военное училище? Да, родственник, хотя и очень дальний. Нехотя согласился Клаус. К тому же статус райкс Райксдойча наша семья получила только в тридцать седьмом. Мы переехали из Риги в Гамбург еще в тридцать пятом. А до того, кто бы взял Фолькс фольксдойча в офицерскую школу? — Так ты из Риги, да? — Жалеешь, небось, что не улееба служишь. По родным местам прокатился бы. Вилли глубоко затянулся. — Слушай, а может, ты и русский знаешь? Выпустив струю дыма, спросил он, — Слегка, у нас его многие знали. Сосед мой, Генрих Таннер, примерно узнал, только немецкий и русский, а на латышском еле-еле говорил. — Так чего ж ты с ребятами в деревню не ездишь? Глядишь же, договорились бы с девками по-хорошему, а не так, как неделю назад. А что было? Мы с мясниками тогда на заготовкой поехали. А фос, ну, это Гефрайтер ихний, к местным подвалил. Не, всю честь по чести, сладости там, кольца предлагал, а они ни в какую. Одна даже к ленам его приласкать попыталась. Ну, Томас и разошелся, так ее отделал, что живого места не осталось. А ты бы поехал, глядишь, и удалось бы. По-хорошему договориться, Вилли усмехнулся. А то девку потискать это, конечно, хорошо. Но синяки на морде и кровищи из носа не всякому по вкусу. Мне, к примеру, неприятно было. Эй, да ты не переживай, если поедешь тебя первого к ним, пустим, как главного дипломата, заметив, что собеседник поморщился, воскликнул Вилли. — Нет, я как-нибудь обойдусь, — возразил Клаус. — Скажи лучше, что день грядущий нам готовит. — Да тоже же, что и всегда. Долгое путешествие потому, что местные называют дорогами. Словоохотливый Вилли выудил из пачки еще одну сигарету. — Отчего экономить? Если лишняя пачка завелась, тем более что сахар он отдал не свой, пайковый, а добычу из местного магазина. Курево там тоже было. Но попробовав местный эрзац табака, множество пачек которого они выгребли из кладовой, Вильгельм решил, что это не для него. После пары затяжек еле прокашился. Пять упаковок взял, с местными меняться. — И только. Хорошо, хоть про ночных воров уже дня три в наших краях не слышно. А помнишь ту суматоху пять дней назад, ну, за которую наш старик себе немного мишуры на грудь-то добавил? — А что, его наградили? Не слышал. Болтают, что старому от чего-то там на шею повесили. Но он, как настоящий скромник, при нас пока не надевал. — За что? — За то, что мы довезли до сапогов немного железных коров, при том, что в округе и так молока хватает. — Но молоко — это не главное. Куда важнее, что у нас потери маленькие. — Маленькие? — возмущенно переспросил Клаус. — Черт побери, да у нас в колонне лошадей, считай, не осталось. Помнишь, что эти гады делали? Одну лошадь в упряжке пострелят и смотрят, как она бьется в мучениях. «Ой, да только не выдумывай себе!» — отмахнулся Вилли. «Тоже мне скажешь специально?» «Случайно так вышло. Коленкор какой был, а?» «Не в результате у нас всего двое раненых. Похоже, эти русские вообще не целились, когда стреляли. А лошади? Ну что лошади? Они большие». Им с дороги деться некуда. Ну да не переживай. Старик хитро придумал. У нас в колонне теперь пять пулеметов будет. Откуда взялись? Фон Шуайбнер от удивления даже рот открыл. С пехотой договорился. И они нам русских трещоток подкинули. Три легких с таким блином сверху. И два тяжелых на вроде 08 «Так что пусть только сунутся!» И Вилли погрозил кулаком в сторону недалекого леса. «А ты с пулеметом-то обращаться умеешь?» «Я нет. А вот ты, парень у нас, смышленый. Так что собирайся, будешь новую железяку осваивать. Выезжаем через два часа. На этот раз в полном составе поедем, всей колонной». А то ходят слухи, что ночные воры у Минска колонну самого Райсхейни подловили и потрепали. — Да ну! — не поверил Клаус. — Я, понятное дело, на обочине не стоял, но слушок такой есть. По крайней мере, цепные псы на взводе, а мой знакомец из штаба дивизии по секрету сказал, что... Пару рот сняли с позиции и направили на охрану мостов. Шейбнер покачал головой, но высказать свое мнение не решился. Спрятав добычу в ранец, он соскочил с повозки, быстро привел себя в порядок и, подхватив карабин, с которым вот уже две недели не расставался даже в туалете, зашагал вслед за приятелем.